Глава 12 Сесилия сразу утащила Даниэль в сторонку. «Морис, спасибо за помощь, а теперь иди, походи среди претенденток». «Зачем?» «В смысле? Тебе же надо выбрать ту, за кем ты станешь всерьёз ухаживать», — всплеснула руками сестра. «Ты обещал папе, что после этого сезона непременно женишься». — Я уже выбрал, — ответил брат. о И кто она? Я её знаю. Что за рот? Сесилия даже про Даниэль забыла, полностью погрузившись в расспросы Морриса. — И когда ты только успел, ведь почти не отходил от Дани, или присмотрел Тьеру заранее, ах, хитрец, и ни полусловом не обмолвился. — Да вы с ней знакомы. — Собственно, ты нас и познакомила. Сесилия округлила глаза и перевела взгляд на подругу, потом снова на брата. — Даниэль? — Да. — Но... — Нет, я рада. Она чудесная, но ты уверен... — Абсолютно. Даня стояла, не зная, куда девать глаза и руки. Казалось, что все... Абсолютно все смотрят на неё и слышат речь графа. «Нет, Морис интересный мужчина, приятный в общении, умный и деликатный, но вот так сразу. Она не ровнее ему, как минимум по порядку рождения. Что подумает подруга? решишь что Даниэль навязывается? Ещё и новая проблема, артефакты эти». Девушка почувствовала, как внутри нее сила собирается в своеобразный вихрь, все больше и больше концентрируясь. Испугавшись, что взбунтовавшаяся магия что-нибудь учудит, ведь браслет блокировал к ней доступ, Даниэль прикрыла глаза и начала про себя считать, делая глубокие вдохи. В детстве ей это всегда помогало быстро успокоиться и унять силу. «Дани, тебе плохо? Присядь вот сюда!» «Тьерра Даниэль, дышите, дышите! Кто только придумал эти корсеты!» «Я спокойна, я совершенно спокойна!» «Вдох, выдох, вдох, выдох...» Наконец, перед глазами перестали плясать разноцветные мушки, и девушка смогла разглядеть встревоженные лица брата и сестры Деверлари. Ну вот, опять привлекла всеобщее внимание. Добро бы чем хорошим, а то обмороком. Я накрыл нас пологом. Словно догадавшись, какие мысли бродят в голове Даниэль, объяснил Моррис. Не волнуйтесь, вас никто не успел заметить. Как вы? Спасибо. Уже лучше. Рис, разве можно вот так вываливать новости? Упрекнула брата Сесилия. На бледной Дане лица нет. — На ней лица нет, не из-за новостей, — мрачным голосом парировал граф, — а из-за почти пустого резерва. — Как это случилось? — округлила глаза подруга. — Дани, ты что, с кем-то поделилась магией? Зачем? Переволновалась, и чтобы успокоиться, магичила все утро. Изобразив кривую улыбку, повторила отговорку Даниэль. «Ох, Даня, ты как маленькая! Разве можно расходовать все, что имеешь? Матушка учит, что у женщины непременно должны быть неприкосновенные запасы, магии ли, золотых ли, всего, что может быть полезным. А то вот так понадобится, а у тебя пусто. Больше никогда так не делай!» Воскликнула Сесилия и замерла, прислушиваясь. «Рис, убирай полок!» «Мне кажется, что-то начинается». «Посмотри, что там. Хорошо? А я пока побуду с Тьерой», — ответил Моррис. «Пусть она ещё немного посидит». Сесилия обогнула массивную колонну и исчезла, а её брат наклонился к Даниэль. «Тьера, простите, я не хотел выглядеть в ваших глазах невежей и, конечно же, должен был сообщить о своём выборе иначе — Но си, си так ловко меня развела, что я сам не заметил, как проговорился. Вы простите меня. — Да, но мне кажется, что вы спешите. Я же второродная, я помню. Но вы мне нравитесь, Даниэль. Потом у вас внушительный резерв, и я чувствую не меньшей силы родовой дар. Вы уверены, что родились после Альбертины? «Конечно». Странно. Никогда не слышал, чтобы у детей из одной семьи магия и дар второродного ребёнка были сильнее, чем у первородного. Ладно, это только упрощает дело. «Король!» Сесилия едва не пританцовывала от нетерпения. «Через пять минут выйдет его величество. Дани, тебе лучше?» И, не дожидаясь ответа, продолжила. «Входите уже, а то все пропустите!» «Я оставлю вас. Мне нужно срочно найти графа де Дайни или маркиза де Рисконте». «Зачем тебе мои друзья?» — удивился Морис и дернулся за сестрой. «Сесилия, я отвечаю за тебя». «Какой ты глупый, Рис! Кто-то же должен повести меня к столу, нет? Графу и маркизу я доверяю». «Полагаю, ты тоже». Морис неуверенно кивнул. «Вот, поэтому не веди себя как надзиратель, а лучше помоги, Даниэль. Ты же неплохой целитель и довольно сильный маг, так поделись с ней силой». А то она еще грохнется в обморок прямо посреди обеда. «О, я вижу Гийома! Встретимся за столом, если, конечно, нас посадят поблизости друг от друга». И юная графиня упорхнула. «Тьера, а ведь Сесилия права. Позвольте вашу руку и попробуйте расслабиться. Вы слишком напряжены, это может помешать передаче». «Не надо!» — испугалась Даниэль. «Если кто-то узнает, что вы пополняли мой резерв, это же преступление!» «Нет, Дани, вы ошибаетесь!» Граф сам не заметил, как назвал девушку уменьшительным именем. «Запрещено отбирать магию насильно, без разрешения донора. А если он отдаёт силу добровольно, то это не является преступлением. Ну же, мы теряем время!» Даня прикусила губу, лихорадочно размышляя, что делать, если артефакт не позволит графу соединить каналы. «Как она это объяснит?» Но мужчина не стал ждать, пока она решится, а просто взял ее руку и слегка сжал пальцы, усиливая контакт. «Это быстро», — пробормотал он и замер с изумлением, глядя на девушку. тиера кто поставил вам ограничитель?» Даниэль невольно съежилась от ужаса. Как он смог рассмотреть, ведь матушка уверяла, что артефакт выглядит обычным браслетом с защитой от мелких неприятностей. Да она и сама. — Тьера Даниэль, вы слышите меня? — Да. — Вы не знали, что на вас стоит ограничитель? И что ответить, чтобы не соврать, но и не подставиться? Вдруг у графа есть определяющий ложь артефакт, Незадолго перед сезоном отец провел с дочерьми непродолжительную беседу. Рассказал им, какие трудности и подвохи могут поджидать во дворце, и особенно настаивал на умении держать язык за зубами. «Думайте, кому и что говорите. А лучше всего молчите, потому что у вас там нет друзей. Каждая Тьера и Тера будет рада подтолкнуть, чтобы вы споткнулись». Все подумают, что я скучная и не способна поддерживать беседу, обиженно ответила Альбертина. Мне обязательно будут задавать вопросы другие девушки. А цьерры, конечно же, каждый холостяк непременно попробует меня разговорить, чтобы больше узнать о предполагаемой невесте. Это Даньке не о чем беспокоиться и напрягаться. Кого она заинтересует? А у меня отбоя от кавалеров не будет. И что же мне все время молчать? — Просто следи за тем, что говоришь. И не вздумай лгать, Берти, даже в шутку или ради развлечения, ведь минимум половина соискателей непременно подстрахуется артефактом правды. Лживая жена, скажу вам, то еще сокровище. Опозоришься сама и опозоришь семью. Граф Деморит поводил бровями, строго глядя на девушек. «Даниэль, тебе надо будет выдержать только один балл. Просто посиди где-нибудь в уголке, пока Альбертина танцует. И помни, что ты должна помогать сестре прикрывать её спину. Везде и всегда». Дани вынырнула из воспоминаний. «Ох, а граф-то всё ещё ждёт ответа». Девушка в волнении облизала губы и, оттягивая время, переспросила — «Ограничитель? Вы его видите?» «К сожалению, нет. Видимо, он заэкранирован. Вижу только результат его действия», — произнёс мужчина и наклонился ниже. «Я прав? Вам заблокировали часть резерва?» «Это из-за иллюзии с платьем? Получилось очень эффектно и наглядно, но ваши родители сочли этот поступок недопустимо дерзким». Девушка растерянно хлопала ресницами. «Рассказать, как всё обстоит на самом деле или нет? А что, если этим она только усугубит свою участь? Граф относится к ней доброжелательно, да и принц держится уважительно, словно она действительно может ему нравиться. Его высочество довольно убедителен, как и Тьер Моррис, но это, пока мужчины не знают, что она натворила в младенчестве». С воровкой силы никто из них даже разговаривать не станет, не то что приглашать на танец или прогулку. И про сезон, замужество, свободу от обязанностей перед Альбертиной ей можно будет забыть навсегда. Хорошо, если её наказание ограничится только лишением магии, а ведь могут и казнить. Нет-нет, прежде чем откровенничать с братом Сесилии, сначала нужно выяснить что он предпримет, узнав про её преступление. Может быть, пожалеет, не сдаст карателям. Ведь она была новорождённой и не отдавала отчёт в своих действиях. У второродной не может быть родового дара, а у неё он есть. И это доказывает, что сестра говорила ей правду. Младенцам Даниэль отняла магию Альбертины. Но что, если возраст значения не имеет, и приступивший закон маг должен понести наказание в любом случае, атьер Морис, Моррис законопослушный подданный его величества? — Отобрала чужой дар? — Отвечай сполна. — Позор семье? — Позор Альбертине. Если узнают, что та почти лишена дара, да и с магией у сестры прохладные отношения — то об удачном замужестве для неё можно забыть, как и о блестящей партии для Элиана. Матушка проклянёт младшую дочь, а отец откажет ей от рода. «Даниэль!» Голос графа снова вернул её в реальность. «Если не видите ограничитель, то откуда знаете, что он у меня есть?» Дани решила тянуть, сколько получится, В надежде, что там или ответы найдутся, или король появится, и Моррису уже будет не до расспросов, а в идеале он и вовсе забудет про магию новой знакомой. — Потому что я попытался передать вам немного своей силы, хотел поддержать ваш резерв, но ничего не вышло. Каналы явно заблокированы на поступление как наружу, так и извне. — Вас наказали? Даня судорожно вдохнула. — Я не... «Это матушка. Она...» «Вам нечего стыдиться», — по-своему истолковал Моррис ее смущение и нерешительность. «Мне тоже приходилось носить ограничитель, пока я не научился стабильно управлять своей силой. Как в детстве на деле, тогда совершеннолетие снимали только на время занятий, иначе отец разозлился бы, выплачивая компенсацию пострадавшим от моих всплесков». «У меня он был в виде синей пуговицы. А у вас?» «За последние несколько дней я общалась со многими Тьерами и Терами, в том числе с Его Величеством и Его Высочеством, и никто из них ничего такого не заметил, а ведь они очень сильные маги», — задумчиво произнесла Даниэль, демонстрируя браслет. «Вот он. Почему вы смогли его увидеть, а другие нет?» «Потому что мало быть одарённым. Надо одновременно со стихией владеть и целительской магией». Немного снисходительно ответил граф. «Смею предположить, что в королевстве я такой один. Красивый браслет, уж точно симпатичные синие пуговицы». Даниэль улыбнулась, мысленно похвалив себя за сообразительность. И не обманула, и всей правды не рассказала. Каким бы симпатичным граф ни выглядел, а доверять вот так, ходу, она не должна. Они знакомы всего ничего, видится всего второй раз. Пока ей ни в чём нельзя признаваться, ведь она отдавала силу сестре добровольно, а вот сама забрала у Альбертины дар без её разрешения. Она обвинение матушка всегда может сказать, что у младшей дочери нестабильная магия сошлётся на принца, мол, он свидетель, подтвердит, что связала каналы дочерей артефактом, чтобы старшая не допустила иссушения младшей. А ещё для того, чтобы второродная дочь чего-нибудь не учудила, вроде скандала с платьем на первом балу. Родители имеют на это право и даже обязаны ограничивать силу сына или дочери, если считают, что ребёнок может представлять для других опасность. Вон. Даже Тьер Моррис всё детство проходил в ограничителях. В общем, в данный момент огласка ничем не поможет. Скорее усугубит её положение или выставит лгуньей. Я перетрудилась, переволновалась, вот и... Да, матушка велела мне надеть артефакт, чтобы я не могла расходовать силу по своему усмотрению. На её счастье, в этот момент церемониймейстер торжественным голосом объявил о появлении Его Величества, и граф только и успел кивнуть, показывая, что принимает объяснение. Морис помог Даниэль переместиться к остальным приглашённым, шепнув, что так и подумал. Но если она хочет, то он может научить её удерживать силу и кастовать и в ограничителе. Если вы хотите, то мы продолжим разговор после завершения обеда. Покажу вам пару интересных приемов, которые я сам изобрел».